Глава восьмая. В тот самый день, когда Марку Данилычу болезнь приключилась, за Волгой у Потапа Максимыча было шумное, веселое пированье. Принесла Просковья Потаповна первого сыночка Захарушку, первого внучка Потапу Максимычу. Светил радошен заволжский тысячник. Радовался он великою радостью, когда бабушка Поветуха показала ему новорожденного младенца, Дедушка благословил его и вслух всем промолвил. «Расти, Захарушка, вырастай, мой родимый, будь матери умней, будь отца дельней». Василий Борисович тут же был. Не по нраву ему были слова тестевы, но ведь он из его рук глядел, а потому, не разводя лишних слов, вздохнул и только промолвил в полголоса. Ох, искушение! Полетели от Потапа Максимыча посланцы по всем сторонам и в Нижний, и в Городец, и в Красную Рамень, созывать друзей-приятелей на крестины, А сам он поехал за проезжающим попом, жившим при Городецкой часовне. Много гостей наехало в Осиповку. Много навезли они Просковье Потаповне родильных пирогов и каравайчиков. А графина Петровна приехала с мужем и с детками. Приехал перепелиный охотник, удельный голова Михаила Васильевич, в жалованном своем кафтане. Прикатила из Нижнего дружок Потапа Максимыча Колышкин. Со всех сторон пожаловали гости званые, почетные. Не приехала, не пожаловала одна матушка Манефа. Ни слова не сказала она посланному, приезжавшему в Комаров, звать ее на крестины новорожденного внучка. А когда вышел тот из игуменьяной кельи, остановила его в синях мать-уставщица Аркадия и гневно ему выговаривала, Что, дескать, видно, с ума он спятил, затесавшись с таким зовом к игуменье. «Не, что твой Потап Максимыч не знает, что инокиням на свадьбах да на кстинах быть не подобает». Не в меру распалившись, кричала она на всю обитель. «С ума, что ли, вы сошли со своим хозяином? На смех, что ли, он послал тебя? Вон, сейчас же вон из обители, чтобы духом твоим не пахло здесь». И выгнала. Добродушная мать Веринея позвала было посланного к себе в Келарню угостить как следует, но мать Аркадия и того не допустила. Досталось от нее и Веринея, и всем подначальным матери Келарю послушницам. Так расходилась дебелая старица, что еще долго по уходе из обители ни солоно хлебавшего посланца ни вдруг успокоилась. И отчитала же Аркадия Потапа Максимича, Думать надо, что долго и много икалось ему. Привезли в Осипувку попа Городецкого. Окрестил он в Чапуринской маленной младенца Захария. В Кумовьях Иван Григорьевич был с женой удельного головы, а знаменитая повариха Никитишна за бабушку-повитуху была. Тотчас после крестин подал был крестильный обед. «Сошлись в большой горнице все» кроме потаённого папа, родильницы, да больше года хворавшей и редко когда выходившей из боковуши Аксиньи Захаровны. Повариха Никитишна тоже не вышла к обеду. Много было ей хлопоты, встряпущей и у больных. Проезжающего папа тотчас после Кристин, прикрыв рогожкой, спровадили обратно в городец. На всякий случай Потап Максимыч отложил сколько надо денег ради умягчения консисторских сердец. На случай, ежели б Свибловский поп Сушила подал заявление, что, дескать, повенченный им в церкви купец Василий Борисов, купно со своим тестем, торгующим по свидетельству первого рода крестьянином потапом Максимовым Чапуриным, главнейшим коноводом зловредного раскола, окрестили новорожденного младенца в доме означенного Чапурина, в недозволенной правительством Маленной при действии тайно проживающего при городецкой часовне беглого священника Иоанна Беножавского. Денежки предусмотрительного Потапа Максимыча пошли куда следует и отвели бурю, воздвигнутую было враждебным попом сушилой. За столом хозяйничала благоданная дочка патапа Максимыча, Аграфена Петровна. И кругом стола за каждой переменой кушанья Она обхаживала и гостей упрашивала, не обессудили бы хлеб-соль хозяйскую, кушали бы, что на стол поставлено, не бесчестили бы серного угощения, чем Бог послал. И все-то старозаветными приговорками она приговаривала, без коих наши прадеды куска хлеба, бывало, не съедят в гостях, пока не услышат их из ласковых уст хлебосольной хозяйки. «Садитесь, гости дорогие, за скатерти браные, за напитки пьяные». «За хлеб, за соль, за крестильную кашу, да за курничок», — приговаривала графена Петровна, усаживая гостей за обеденный стол. «Уговор дороже денег», — подхватил Потап Максимыч, когда уселись все. «Слушайте хозяина, гости дорогие. На собак покидайте одни кости, остальное сами доедайте, чтобы на столе у меня все было чистехонько. Теперь и воля не ваша, а моя до да хозяюшкина». Сами знаете, что по Старому Святому Завету гость хозяину не укащик, что поставят перед ним, то и кушай, да хозяев во всем слушай. Ваше дело есть да пить, а наше дорогих гостей потчевать. Кланяйся, зетек, да за гостями приглядывай. Пили бы хоть помаленьку, да выпили все. Курник поставили на стол. Отличилась Дарья Никитишна. Такой спекла, что чем больше ешь, тем больше хочется. Ходит в круг стола Аграфена Петровна, ласковые слова гостям приговаривает. «Кушайте, гости, покушайте, запросто, без чинов, чем Господь послал. Приневольтесь еще маленечко, по другому кусочку курничка-то скушайте. Что перестали? Али хозяйского хлеба соли вам жаль?» «Распредовольный, сударыня Аграфена Петровна», молвил ей в ответ удельный голова, отирая бороду. «А ты, дружище, Михаил Васильевич, хозяйки-то не супротивничей. Ешь да и дай, крохи не покидай, сказал Потап Максимыч. Нельзя, любезный друг, видит Бог ни в магату. всего у тебя не переешь, не перепьешь, тяжело отдуваясь, промолвил голова. А тебе бы Михаил Васильевич, да и всем вам, дорогим гостям, распоясаться, кушаки-то по кадочкам бы развесить, сказал Потап Максимыч. Зетек, Василий Борисович, сымай кушаки с гостей, вешай по колочкам! «Ну, архиерейский посол, живей поворачивайся!» Сняли гости кушаки, и всем облегчало. Сызного пошло угощение, И гости веселы, и хозяин радошен. А уху какую сварила Дарья Никитишна, Буженину какую состряпала, Гусей да индюшек как зажарила, За какой хочешь стол подавай. Каждый кусок сам в рот просится. На славу вышел крестильный пир, И подносят частенько. И беседа ведется умненько. Манефа, к слову, пришлась. И повелась беседа про обители. «Как слышно? Что скидские дела?» спросил Сергей Андреевич Колышкину Потапа Максимыча. «Ничего пока неизвестно», отвечал Потап Максимыч. «Думать надо, по-старому все останется. Видно, попугали матерей, чтобы жили посмирней. А то уж паче меры возлюбили они пространное житие. Вот хоть бы, сестрица моя родимая, знать никого не хотела». Вус никому не дуло. Вот за это их маленько и шугнули. Еще не так бы надо. Что живут? Только небо коптят. А ведь я до сих пор хорошенько не знаю, что сделал генерал, что из Питера ты наезжал, сказал Сергей Андреевич. Только страху задал, а больше ничего, ответил Потап Максимыч. Паспорты спрашивал, часовни описывал, иконы, что там поставлены, строения обительские, а больше ничего. Матери-то... «Ублаготворили, видно?» спросил Сергей Андреевич. не не ответил Потап Максимыч. «Подъезжали было. Первая сестрица моя любезная. Да он такого им пару задал, что у них чуть не отнялись языки. Нет, пришло, видно, время, что с китам больше не откупаться. Это ведь не исправник, не правитель губернаторской канцелярии. Дело шло на чистоту. А после его отъезда так-таки ничего и не вышло?» — опять спросил Колышкин. — Ровнёхонько ничего, а при того, что вы спретили шатуньем со сборными книжками шляться, — сказал Потап Максимыч. — Да этих чернохвостниц одной бумагой не уймёшь. Вострок бы которую-нибудь, так не в пример бы лучше было. — Ну уж и вострок, вступился удельный голова. — А для чего ж не вострок? возразил Потап Максимыч. — Ведь они дармоедницы, мирские обиралы, ханжи. «Да к тому ж сплетницы и смотницы, за такие художества ихнюю сестру не грех и востроги поморить. Они Богу молятся за мир христианский», — заметила жена удельного головы. «Нам-то самим как молиться? Дело непривычное, неуемное, у нас и дела, и заботы, и все, а пуще всего не суметь нам Бога за грехи умолить. А матушки Христос их спаси, на том уж стоят, молятся как следует, и тем творят дело нашего спасения». «Молятся! Как же! Держи карман! Знаю я их вдостоль, Сказал на то Потап Максимыч. «Одна только слава, что молятся! У них Бог, чрево, вот что! Давно бы пора в порядок их привести!» «Что молчишь, зитек? С лукавой улыбкой обратился Потап Максимыч к Василию Борисычу. «Израни словечко! Ихнее дело тебе за обычай! Молви гостям! Правду аль нет, говорю!» «Трудно на это что-нибудь сказать!» Робко, уклончиво, сквозь зубы проговорил бывший архиерейский посол. «С какой стороны посмотреть? Гляди прямо и толкуй прямо!» Немного возвысил голос и слегка нахмурясь, сказал Потап Максимыч. «Чего вертеться-то? Прямо сказывай. Без отлынивания, без обиняков. Оно, конечно, ихней сестры много шатается», переминаясь, заговорил было Василий Борисович. «Однако ж, ежели взять...» Чего тут еще однако, да однако! вспылил Потап Максимыч. Тебя до сих пор хорошенько еще не проветрило. Все еще Рогожским доскитами скитами тебе отрыгается. Никуда, брат, не годен ты, разве что вы Гуминье тебя поставить. Хочешь на тетки на место, на Манефина? Ох, искушение! в полголоса, опуская глаза в тарелку, молвил Василий Борисович. А право, знатная бы вышла из тебя и Гуминье. смеясь, продолжал Потап Максимыч. Встал бы ты в обители-то, как сыр в масле кататься. Там бы тебе раз по десяти на году-то пришлось крестин исправлять. Право. И раскатился Потап Максимыч громким хохотом на всю горницу. И все мужчины хохотали, а женщины, потупивши глаза, молчали. Василий Борисович с сокрушенным сердцем и полным кручиной глазами одно твердил. Ох, искушение! Ей-богу! Продолжал свои глумления развеселившийся Потап Максимыч. «А вот мы, отобедавши, выгуменье тебя поставим. У канонницы иночество на прокат возьмем. И как следует обредим тебя. Бородишку-то платком завяжем. Невеличка выросла. Упрятать можно?» Пожалел Колышкин Василия Борисыча. Перервал речи Потапа Максимыча. Спросил у него, как скитницы, что перевезли строения из скитов в город, распорядятся теперь, ежели нечего им бояться выгонки. «Каждая по-своему распорядилась», отвечал Потап Максимыч. «Сестрица моя любезная, три дома в городу-то построила. Ни одного не трогает. Ни ломать, ни продавать не хочет. Ловкая старица. Многого такого знает, чего никто не знает. Из Питера да из Москвы в месяц раза по два к ней письма приходят». Есть у нее что-нибудь на уме, Коля не продает строения. А покупатели есть. Выгодные цены дают. А она и слышать не хочет. Что-нибудь смекает. Она ведь лишнего шага не ступит. Лишнего слова не скажет. Хитрая. А другие как? Спросил Сергей Андреевич. А Одни продали. Другие назад в скиты перевезли. Иные в наймы отдали. Отвечал Потап Максимыч. Оленевская мать Минадора под кабак келье отдала выгодным нашла. И теперь игуменьи с первой до последней ругательски ругают Манефу, что смутило их, запугало петербургским генералом и уговорило загодя перевозить из в строение. «Разорила! Расстроила нас Манефа Комаровская!» В один голос кричат они. «Ну, вот тебе и весь сказ. А теперь расскажи-ка ты мне, Сергей Андреевич, не слыхал ли чего про Алешку Лохматова? Давно ничего про него я не слыхивал. В Самару на житье переехал ответил Сергей Андреевич. Дела ведет на широкую руку. Теперь у него четыре либо пять пароходов. Да, притч того, салотопинный завод. Баранов в степи закупает. Режет их в Самаре и сало вытапливает. По первой гильдии торгует. Того и жди, что в городские головы попадет. Вот как, промолвил Чапурин. А про Марию Гавриловну что слышно? Что, Мария Гавриловна? Житишка ее самое последнее, сказал Колышкин. За душой медной полушки не осталось. Все муженёк забрал. Ситцевое платьишко сшить понадобится. Так месяца полтора у него клянчит о каких-нибудь трех рублишках. Мало того, в горничные попала к мужниной полюбовнице. «Мамошкой, значит, обзавелся, заметил удельный голова. «Много у него их. И сам, пожалуй, не перечтет, сколько их у него перебывало», с легкой усмешкой сказал Колышкин. «Она большая одна». «И красавица же! Мало таких на свете видано!» «Откуда ж он добыл такую кралю?» спросил Иван Григорьевич. «В преданство Мария Гавриловна принесла», отвечал Сергей Андреевич. «Молоденькая девчонка, Татьяной Михайловной звать». «Не та ли уж, что у Марии Гавриловны в Комарове жила?» спросила Аграфена Петровна. «Она самая», молвил Колышкин. «Как же это?» вскликнула Аграфена Петровна. Да ведь она души не чаяла в Марии Гавриловне. В огонь и в воду была готова идти за нее. Еще и взяла ее Мария Гавриловна на свое попечение. Вырастила, воспитала, любила, как дочь родную. Говорила, что по смерти половину имения откажет ей. И вдруг такое дело. Господи, господи, что же это такое? Да как решилась она? Зачались дела еще, кажется, с той поры, как только замуж вышла Мария Гавриловна сказал Сергей Андреевич. Сначала Татьяна от Алексеевых приставаний из дому хотела уйти, утопиться либо удавиться, а Мария Гавриловна не сказывала, что тому за причина. А тот не отстаёт и денег не жалеет. Крепилась-крепилась Татьяна Михайловна, наконец покорилась. Как у них это сделалось, знают одни они. А между тем Лохматов до да последней нитки всё перевёл на своё имя. И как только перевёл, так по всей красе и развернулся. Марье Гавриловне — ни копейки, а Татьяне — шелковые платья да бархатные салопы на собольем меху. А Марья Гавриловна хоть бы словечко на то промолвила, хоть бы слезинкой на мужа пожаловалась. «Как же это? Как же это так? Как могла Таня решиться на такое дело?» Дрожащим от волнения голосом заговорила Аграфена Петровна. «Ну, не смогла устоять, не угасила постом до молитвы демонских стреляний». «Так как же можно было ей так обидеть благодетельницу свою, столько горя принести ей?» «А вино-то на что?» — перервал ее речи Колышкин. «Сперва шампанское да венгерское, потом сладенькие ликерцы, а потом дело дошло и до коньяка. Теперь не дошло ли уж и до хлебной слезы, что под тын человека кладет?» Совсем скружилась девка, и стыд и совесть утопила в вине. А перед Марьей Гавриловной в угоду любовнику стала дерзка, заносчива, обидливо Терпит Марья Гавриловна, пьет чашу горькую. Так-таки и прислуживает Таньке. Так-таки и живет Марья Гавриловна в своем дому, как работница. Волнуясь, спрашивала Аграфена Петровна у Сергея Андреевича. «Совсем как есть», — ответил Колышкин. «И одевает ее, и самовар приносит, и кофе варит, и постель стелет мужу с Татьяной». Совсем как и есть работница. Еще удивительно, как бедная Мария Гавриловна из ума не выступила. Богу слышь только молится, а говорить ни с кем ни слова не молвит. Бедная, бедная, промолвила Аграфена Петровна. А я так полагаю, что глупая она, бабенка, и больше ничего. Вставил слово свое удельный голова. Подвернулся вдове козистый молодец, крепкий, здоровенный, а она сдурута и растаяла и капитал, и все, что было у нее, отдала ему. Сечь бы ее за это, не дури, вот теперь и казнись. По делом вору и мука, сама себя раба бьет, коль нечисто чисто жнет». «Грех ее осуждать, Михаил Васильевич», вступилась Аграфена Петровна. «Нечто знала она, что будет впереди. Ежели бы знала, не так бы дело повела. Из любви все делала, и потому не взыщутся ее грехи. В Писании-то что сказано?» Сказано, что любовь много грехов покрывает. Даст Богу ответ один Алексей. «Так-то оно так», — отвечал голова. «А по-человечески, судя, это поступать бы ей не следовало. Что она теперь? Была богачка, стала нищая, была женщина почетная, всеми уважена, а теперь хуже последней судомойки. Плоть-то уж больно распалила она тогда. Вот что!» От того и попала в кабалу негодному человеку. И хоть бы что-нибудь хорошего в нем было, так ведь нет ничего. Вон теперь он с ворованными у жены сотнями тысяч ворочает, а отцу с матерью поесть нечего. Не раз Христом Богом старик Трифон просил сына о помощи. Ответа даже не выслал. А семья в вразор разорилась. Девки загуляли. Сколько раз ворота дегтем у них мазали. Савушка у Трифона, меньшой сын, Добрый паренек, смышленый, по всему хороший. И тот, по недостаткам родителей, мертвую запил. А теперь, слышь, в солдаты нанимается. А непутный Алексей швыряет тысячами. И горя ему нет, что родная семья в конец разорилась. И из честного родительского дома вышел Содом и Гамор. Не потерпит ему Бог. Нельзя тому быть, чтобы не покарал он его в всем веке и в будущем». Ни слова не сказал Потап Максимыч, слушая речи Михаила Васильевича. Безмолвно сидел он, облокотясь на стол и склонив на руку седую голову. То Настю-покойницу вспоминал, то глумление Алешки над ним самим, когда был он у него по делу о векселях. Хватил бы горячим словом негодяя, да язык не ворочается. Спесь претит при всех вымолвить, как принял его Алешка после своей женитьбы а про Настасью даже намекнуть «Оборони, Господи, и помилуй». Вдруг перед честной беседой явилась знаменитая повариха, а теперь и бабушка-повитуха Дарья Никитишна. В полушелковом темно-красном сарафане, в гарнитуровом холоднике, в коричневом платке с затканными серебряными цветочками на голове павой выплыла она в горницу с уемистым горшком пшённой каши. С низким поклоном поставила она его перед Василием Борисычем и такие речи примолвила ему по старинному, по уставному: что туман наполе, так сынку твоему помоленному, покрещенному счастье талан, на весь век его. Дай тебе Бог сынка воспоить, воскормить, на коня посадить, кушай за здоровье сынка. Свет, родитель-батюшка, а простай горшочек до да последней крошечки. Жить бы сынку твоему на белом свете подольше, с молоду отца с матерью радовать, на поконы жизни поить кормить, а помрете, когда поминки творить. Взял ложку Василий Борисыч. А каша-то крутым накруто насолена. Перцу до да горчицы в нее понакладино. Съел ложку родитель, закашлялся. А бабушка Никитишна не отстает от него. Изволь, государь, батюшка скушать все до капельки. Не моги, свет родитель, оставлять в горшке немалого зернышка. Кушай, докушивай. А ежель не докушаешь, так бабка поветуха с руками до да с ногтями не доешь, глаза выдеру. Не захочешь докушать, моего приказа послушать. Рукам волю дам. Старый отецкий устав не смей нарушать. Истори так дедами-прадедами уложено и навики ими установлено. Кушай же, свет, родитель, докушавай, да чтоб дно было наголо, а в горшке не осталось крошек и мышонку поскресть. Хоть бежать, так в ту же пору Василию Борисовичу. Да бежать-то некуда, горница людей полна, и все над ним весело смеются. С одной стороны держит его Никитишна, а с другой сам Потап Максимыч стоит ухвативши за плечо зятя любезного. «Умел выкрасть жену, умел и сынка родить. Да едай же теперь бабину кашу. Всю доедай, без остатка!» С хохотом говорил Потап Максимич. Кашляет Василий Борисыч, что не ложка, то поперхнется. Давится, охает и шепчет любимое свое «Ох, искушение!» А гости хохочут, сами приговаривают. «Ешь кашу, свет родитель, кушай да кушавай! «Жуй да глотай бабину кашу на рост, на вырост, на долгую жизнь, сынка! Все доедай до капельки, не то сынок рябой вырастет!» Три пота слила с Василия Борисыча, пока мест не справился он с крестильной кашей. Ни жив, ни мертв сидит за столом, охает громче и громче, хоть в слезы да в рыданье, так в ту же пору. Но бог его не оставил, помог ему совладать с горшком. «Теперь свет, родитель!» «Ложку изволь выкупать», сказала Никитишна, ставя перед Василием Борисовичем подносик. Выкупил ложку Василий Борисович, положивший бабушке пятишницу. Пошла Никитишна в круг стола, обносила гостей кашию, только не пшенную, а пшена сорочинского. Ни с перцем, ни с солью, а с сахаром, вареньем, со сливками. И гости бабку-повитуху обдаривали. На поднос ей клали, сколько кто произволил а Потап Максимыч на поднос положил пакетец. Что в нем было, никто не знал. А когда после обеда Никитишна вскрыла его, нашла пятьсот рублей. А на пакетце рукой Потапа Максимыча написано было «Бабки на масло». Съели кашу и, не выходя из-за стола, за попойку принялись. Женщины пошли в задние горницы, а мужчины расселись вокруг самовара пунши распевать. Пили за все и про все, чтобы умником рос Захарушка, чтобы дал ему здоровье Господь, продлил бы ему веку на сто годов, чтобы во всю жизнь было у него столько добра в дому, сколько в Москве на торгу. Был бы на ногу легок доходок, да чтобы всякая работа спорилась у него в руках. «А тебе, Василий Борисович, обратился к свету родителю удельный голова, «пошли, Господь, столько сынков, сколько в поле пеньков». «Да столько дочек, сколько на болоте кочек! И всем вам дай, Господи, чтоб добро у вас это клялось!» И выплеснул стакан пунша на пол. «Зачем же столько?» — в смущении и замешательстве тихо и робко промолвил Василий Борисович. «Эдак-то уж не очень ли много будет? А за каждого ребенка тебе по сту палок!» — прибавил к пожеланиям головы маленько подгулявший Потап Максимыч. «За что же то? стал было говорить в защиту Василия Борисовича Михаила Васильевич. «Дураков не плоди, и без того от них на свете проходу нет», сказал Потап Максимыч. «Ведь сын по отцу, значит, дураков сын, и сам дурак будет. А наш певун разве не дурак? К какому делу он пригоден? Петь да в маленной читать, да еще за девками гоняться, только и есть у него. На другое ни на что не годится. Просковья-то у меня плоха». Дрыхнуть бы ей только. Да и она хоть и сонная дура, а раза четыре драла мужу глаза за девок-то. По-моему, выстигать бы его хорошенько, чтобы ума прибыла. Да уж когда-нибудь дождется он у меня. Все захохотали, а Василий Борисович только вздыхает, да под нос шепчет себе «Ох, искушение!» «Нет, посудите, в самом деле гости дорогие!» продолжал потап максимыч, поставив локти на стол и положив бороду на ладони. Думал я с первоначалу, что парень он толковый. Помните, как он при вашей бытности на сорочинах покойницы насти расписывал про народные нужды и промыслы по разным местам. Любо дорого было послушать. Помнишь, михаила васильевич, при тебе тогда я его уговаривал заняться делом на горах промысла разводить. Денег давал и во всем полную доверенность. Бросил бы только чернохвостниц, да наплевал бы на своих пасконных архиереев. И согласился был он, шесть недель только срок просил Так нет, келейницы-то, видно, уж больно тянули его к себе. А как женился, и пришлось ему пошабашить, и со скитами, и с Рогожским, и с шатущими архиереями, подумал я тогда, слава тебе, Господи, выплывает человек на вольную воду, Дурости покидает, за разум берется. Не тут-то было. Языком мы с ним города берем, А пойдет дело сейчас и отлынивать. На поверку вышло, что мой Василий Борисович Ни на что не годен, Только и знает, что с девками петь, Да по лесочкам меж кусточков с ними валандаться. Кажись бы, маленький да приземистый, И слабенький и жиденник, что и вы выпрут, Поглядеть, кажись, не на что. А по женской части, ух, какой ходок. Ни одной проходу не даст. На что работница Матрёна и ряба, и неуклюжа. Вот что кушанье-то носила сюда. Больше на чёрта, чем на девку, похоже. И ту в покое не оставил. Теперь запал ему в скиты ход. А то бы у него по честным обителям и в самом деле было сынков, что пеньков, а дочек, что кочек. Правду аль нет, говорю я тебе. Зять ты мой любезный, Василий Борисович. И, лукаво прищурив глаза, насмешливо поглядел Потап Максимович на Василия Борисовича. А под тем стул ровно железный доколенный, Так бы и вскочил, так бы и побежал из горницы вон. Да куда убежишь? И стал он безответен. Тесть из зятя только веревок не вил. Был у него Василий Борисович во всей власти и на всей его воле. И никоим образом нельзя было Василию Борисовичу себя высвободить. Уйти из тестевого дома — все одно, что руки на себя наложить. После венчания у папа Сушилы из прежних приятелей никто к дому близко его не подпустит, и всяк будет радеханек какую-нибудь пакость ему сделать. Нечего делать, покоряйся судьбе. Терпи поперек от тестя, безответно принимай издевки и насмешки, а сам не смей и рта разинуть». Давно клянет себя Василий Борисович за сладкую ночку в лесочке у Лангерском и ругательски ругает Петра Степаныча с Фленушкой, что ради потехи окрутили его чуть не насильно с Просковьей Потаповной. Колокольчик послышался. «Кого леший несет?» С гневом, с досадой, неистово вскрикнул Чапурин. Неисправник ли почуял, что мы пуншиком забавляемся? Альник Тибель из удельной конторы, Михаил Васильевич. Некому меня разыскивать, — ответил голова. К тебе должно быть какой-нибудь запоздалый гость. Некому ко мне быть, да еще с колокольцами, — молвил Потап Максимыч. Гости мои все на лицо. Должно быть кто-нибудь незваный непрошенный. Испортит нашу беседу окаянный. Тележка, запряженная почтовыми лошадьми, остановилась у ворот патапа Максимыча бросились к окнам. Нет, не исправник приехал, не из удельной конторы, а какой-то незнакомый человек в синей сибирке с борами назади и в суконном картузе. Не то городской мещанин, не то купец, не бойкого А что, старичок почтенный, спросил приехавший, уседевшего возле ворот Пантелея. Не здесь ли Аграфена Петровна из Вихарева? Здесь, отвечал Пантелей. А тебе, наш-то ее? письмецо есть? Сказал приезжий. Из самолакуровского дома от Дарьи Сергеевны. Наспех послан. Несчастье у нас случилось. Какое? вскрикнул из окна Потап Максимыч. С кем? С самим. С хозяином, значит, с нашим, с Марко Данилычем, отвечал посланный. Помер? спросил Потап Максимыч. Помереть не помер, а близко того, сказал посланный. Рука, нога отнялись, рот перекосила, слова не может сказать. Ступай в горницу! сказал Потап Максимыч, и посланный пошел на зов. А графена Петровна пришла из задней и стала читать письмо. Ах, Господи, Господи, вот беда-то! Бедная ты моя дунюшка, говорила она, читая. Ты любезный, ступай, пока мест подклеть! сказал посланному Потап Максимыч. С дороги ты и выпить и закусить не лишнее. Ступай, там напоят и накормят тебя. Когда тот вышел, Аграфена Петровна передала письмо мужу. И тот прочел его вслух. Извещая о болезни Марка Данилыча, Дарья Сергеевна писала о своей беспомощности и о том, что Дуня все еще не бывала из Рязанской губернии от Луповицких и когда воротится, не знает. Молила, просила Дарья Сергеевна Аграфену Петровну съездить за ней в Луповицы, слегка намекнув об опасности для Дуни. «У тех, где Господь, завелась какая-то тайная вера, та, что в народе слывет «Фармазонскую», и боязно ей, чтобы Дуню они туда не своротили. Ивана Григорьевича просила Дарья Сергеевна приехать к безгласному, недвижимому Марку Данилычу вступиться в его дела и научить ее, как чем надо распорядиться и как в доме порядок держать, чтобы Дуне не потерпеть убытков. «Все от большого до малого только и норовят теперь по сторонам добро тащить», «Каждому лакомо поживиться достатками Марка Данилыча. И приказчики, и рабочие, и городничий с городским головой, и стряпчи с секретарями. Все, у кого нет совести, всячески стараются обобрать сироту». Ответ Дарья Сергеевна просила прислать с тем же посланным. Написала бы только Аграфена Петровна. «Приедут они или нет? И ежели согласны Дуне породеть, так, сколь возможно, поспешали бы». Вслух прочел письмо Иван Григорьевич. Все молчат. Призадумались. Нежданное известие о задачело всех. Каждый подумал. Все под богом ходим. Со всяким тоже может случиться. Долгое было молчание. Наконец Потап Максимыч такую речь повел. Дело такое, что надо спешить. Вера там какая-то тайная. Городничий с секретарями. Все это вздор до пустяки. Женские выдумки. Главная причина тут болезнь Марка Данилыча. Судя по тому, как отписывает Дарья Сергеевна. Кровяной удар ему приключился, попросту говоря, по стрелам его пошибло. Он же такой плечистый, да короткошея, с такими часто это бывает. Без языка, ни рукой, ни ногой шевельнуть не может, навряд подняться ему. Не молвив ни словечко, так и покончится. Страшен этот недуг, человек все видит, все слышит, все понимает, а не может слова сказать. Подумайте, каково ему, ежели видит он в доме беспорядок. Понимает, что добро его в рознь тащут, а сам ни языком, ни рукой двинуть не может. Хуже смерти, особенно такому горячему человеку, как Марка Данилыч. И ко всему этому дочери дома нет, а он-то всю жизнь только для нее работал и трудился. И тут, на его глазах, может быть, станут грабить скопленное ей именье. Такой муки, пожалуй, и на том свете не будет. Пожалеть надо его по человечеству. Беспременно поезжай к нему, Иван Григорьевич. Завтра же, чем свет, поезжай». «Нельзя мне, Потап Максимыч, никак невозможно», отвечал Иван Григорьевич. «Неотложные дела приспели. На той неделе поярок привезут ко мне. Надо будет самому его принять. Без своей-то бытности как раз обуют в лапте. А ведь это на целый на год. Сам рассуди». Замолчал Потап Максимыч. «Гости судят, дорядят. Как бы помочь Малакурову а он никому ни словечко. «Долго ли, коротко ли?» гости между собой разговаривали. А Потап Максимыч сидел, нахмурившись, как осенний день, в стороне от других, у окошка. Молчал он и, не слушая разговоров, свою думу думал. «Жаль беднягу, В живе, а не жилец. Растащут его добро и будет все видеть, а сделать ничего не сможет. Вот мука-то! Дарья Сергеевна что сделает?» А такая беда ведь до всякого может дойти. И со мной может случиться, и со всяким другим. Все под богом, всем надо помереть. Избави только, Господи, от такой кончины. Страшно и подумать, ни в живых, ни в мертвых. Конечно, доведись до меня, у меня есть и друзья, и приятели, хоть на зятя надежда и плохая. Зато Иван Григорьевич, Сергей Андреевич, Михайло Васильевич в обиду домашних не дадут, сохранят все как следует. А у него хоть бы одна душа. Приятелей, пожалуй, и много, да друга нет. А без друга человек все одно, что сирота. На пир, на брашку, приятелей, что мух налетит. А при горе, при беде один друг придет. Надо помочь Марку Данилычу. Друзьями мы с ним никогда не бывали, а знакомство и хлеб-соль водили. Ивану Григорьевичу отлучиться нельзя, так сам я поеду. Груню прихвачу. Пущай, за Авдотьей Марковной едет. А между гостями разговоры про Марка Данилыча идут да идут. Всяк бы рад помочь, да кому недосужно, кому не здоровится, а кто мало знакомства имеется с Малакуровым. Груня, сряжайся, сказал Потап Максимыч. Завтра утром со мной поедешь, ребятишки с отцом останутся. Я буду приболящим, а ты съездишь за Авдотьей Марковной. Так делу быть. Тебе-то что? молвил удельный голова. «Тебе-то из-за чего беспокоиться? Из-за того, что он беспомощен. По человечеству, Михайло Васильевич, надо так». Подняв голову и выпрямляясь всем станом, сказал Потап Максимыч. «А ежели мне Господь такую же участь сготовил, горько ведь будет, когда бросят меня, и никто не придет ни с добрым словом, ни с добрым делом. В таком разе приказчика послал бы, а то ни с того, ни с сего самому трястись». Сквозь зубы проговорил удельный голова. «А разве он на свою долю не потащит чего-нибудь?» Сказал Потап Максимыч. «Все приказчики работаны на одну колодку. Что мои, что твои, что Марка Данилыча. Не упустят случая, не беспокойся. Да у тебя и Аксинья Захаровна в болезни. И дочь в постели лежит. Как можно тебе дом покинуть?» Продолжал Михаил Васильевич. «Зять останется дома», сказал Потап Максимыч. Настолько-то хватит у него, у Мишка, чтоб больных сторожить. Опять же, Марка Данилыч не за морями. Отсюда всегда можно весточку дать. Да что переливать из пустого в порожнее? Дело решено. Я так хочу. И больше говорить нечего. Сбирайся, Груня. А где повариха наша разлюбезная? Эй, сударыня Дарья Никитишна, подавай-ка, голубушка холодненького. А вы, гости дорогие, чару выпивать, а друзей не забывать. Путь, Грунюшка, срежайся. «Сборы твоей бабьи, значит, не короткие. Не то, что у нашего брата. А Обулся, оделся, Богу помолился, да и в кибитку». Ни слова не сказала Аграфена Петровна. Даже с мужем словечком не перекинулась. «Тятенькин приказ ей все одно, что царский указ». Молча пошла в задние горницы укладываться. Принесла дарье Никитишна холодненького, разлила его по стаканчикам. «Дай Бог нашему дитяти на ножки стати». «Дедушку величати, отца с матерью почитати, расти да умнеть, ума разума доспеть. А вы, гости, пейте, попейте, бабушке кладите по копейке. Было б ей ночом с крещенным младенчиком вас поздравлять, словом веселым да сладким поилом утешать». Так проговорила Никитишна старорусскую крестинную поговорку, а проговорив, низко поклонилась на четыре стороны. А после того стала вино разносить сначала поднесла молчавшему Василию Борисовичу, потом дедушке новорожденного, а затем гостям по их старшинству. И опять на поднос деньги ей клали, хоть и не столько, как за кашу, а порожнили гости-стаканчики. Хозяину мало того. «Наливай! еще наливай, старый верный друг! Неизменное ты копьё моё, Дарья Никитишна!» — говорил Потап Максимыч бабушке-поварихе. «Наливай! Хозяйского добра не жалеющий. Сегодня загуляю, завтра в путь дороженьку. Самоварчик бы теперь хорошо, да еще бы пуншика. Ступай, зетек, не по твоему разуму беседа здесь идет. Путька лучше в да самовар раздуй. Спасибо от тестя дождешься зато. Ох, искушение! Тихонько молвил Василий Борисович и склонив головушку, пошел медленными стопами творить тестеву волю. С той поры, как Потап Максимыч уверился, что от Рогожского посла все одно, что от козла, ни шерсти, ни молока, Василий Борисович, кроме насмешек, ничего не слыхал от него. И пикнуть не смел перед властным тестем. На другой день после крестин не совсем еще обутрило, и осенний туман белой пеленой расстилался еще по полям, по лугам и болотам, как Потап Максимыч, напившись с гостями чаю, и, закусивший, расставленными Никитишной снедями, отправился в путь. В то же время выехали из Осиповки удельный голова с женой, Сергей Андреевич, Колышкин и другие гости. Остались Иван Григорьевич с детьми да Никитишна. Проводя жену, Иван Григорьевич сел в боковуши за счетные книги, а в передних горницах остался один Василий Борисович. И грустно ему было, и досадно. Давноль все старообрядство почитало его за велика человека. Давноль в самых богатых московских домах бывал он дорогим, желанным гостем. Давноль везде, куда ни являлся, не знали, как ему угодить и как доставить все нужное в его обиходной жизни. И вдруг стал посмешищем. Бывало считали его одним из умнейших людей, а теперь он шут, скоморох. Бывало слово вымолвит, и девятся собеседники его знаниям и мудрости, и пойдет по людям сказанное слово. А с ним — и слава о нем, как о надежде древнего благочестия. А теперь даже тестевы токари да красильщики над ним насмехаются. Попав в среду трудовых людей, красноглаголивый Рогожский Витие почуял себя чуждым для них и совсем лишним человеком. И тоска обуяла его. Такая тоска! что хоть руки наложить на себя. Бежать, воротиться к старым друзьям и поклонникам. Но запали пути в среду прежнюю. Те люди, что недавно на руках его носили, клянут теперь как отступника, как изменника. До ворот никто не допускает его. Прискорбно душа у Василия Борисовича. Один-одинешенек. Бродит он по просторным горницам. Распевает в полголоса всемирную славу. Да иной раз, идя мимо стола, где еще стояли графинчики до да бутылочки, с горя до печали пропустит красавулю. Гости Потапа Максимыча один за другим по сторонам разъехались. Один Колышкин доехал с ним вместе до губернского города. Там у него и пристал Потап Максимыч с груней, там и дожидался утра, когда шедший вверх по оке пароход должен был отваливать. Жена Колышкина была дома, только воротилась она от вятских сродников, где часто и подолгу гащивала. Впервые еще увидела с ней Аграфена Петровна. Не больше получаса поговорили они и стали старыми знакомыми, давнишними подругами. Хорошие люди скоро сходятся, а у них у обеих, у Марфы Михайловны и Аграфены Петровны, одни заботы, одни попечения. Мужа успокоить, деток разуму научить, хозяйством управить, да бедному по силе помощь подать. «Погляжу я на Потапа Максимыча», сказала Марфа Михайловна. И весел, кажется, и разговорчив, а у него что-то на душе лежит. Горе ли его крушит, а ли забота сушит? «Горе не видится, а заботы много», ответила графена Петровна. «Вот теперь к Марку Данилычу едем, при смерти лежит, надо бы на делам порядок дать» а тятенька его дел не знает, вот и заботно». «Да, ведь он говорил об этом и про то говорил, что вам куда-то далеко надо за дочкой с Смолокурова съездить», молвила Марфа Михайловна. «Что ж, эти с Малакуровы сродники будут вам?» «Нет», — ответила Аграфена Петровна. «Ни родства, ни свойства, да и знакомы не очень коротко. Да ведь при больном нет никого присмотреть за делами, потому тятенька и поехал». «Какой он добрый!» «Какой славный человек!» Воскликнула Марфа Михайловна. «Вот и нам сколько добра сделал он, когда Сергей Андреевич пустился было в казенные подряды. Из беды нас вызволил. Тогда еще нове была я здесь. Только что приехала из Сибири. Хорошенько и не понимала, какое добро он нам делает. А теперь каждый день Бога молю за него. Без него идти бы нам с детками по миру. Добрый он человек». «Да», — примолвила Графина Петровна. Вот хоть и меня, к примеру, взять. По десятому годочку осталась я после батюшки с матушкой. Оба в один день от холеры в больнице померли, и осталась я в незнакомом городу одна оденешенька. Сижу да плачу у больничных ворот. Подходит тетенька Потап Максимыч. Взял меня, вспоил, скормил, воспитал наравне с родными дочерьми. И мало того что сохранил родительское мое имение, а выдавший замуж меня, Такое же преданное пожаловал, какое и дочерям было изготовлено. И засверкали слезы на ресницах Аграфены Петровны. Эти слезы и простой бесхитростный рассказ про доброго человека растрогали Марфу Михайловну. Не знала еще она, что сделал Потап Максимыч для богоданной дочки своей. «Хорошо на твоем свете, Господи!» — подумала Марфа Михайловна. «Ежели и есть еще такие люди на нем!» Вечером долго сидели за чайным столом. Шли разговоры веселые, велась беседа шутливая, задушевная. Зашла речь про скиты, и Потап Максимыч на свой конек попал. Ни конца, ни краю не было его затейным рассказом про матерей, про белиц, про леших пустынников, про бродячих и сидячих старцев и про их похождения с бабами да с девками. Да упаду хохотал Сергей Андреевич, слушая росказни крёстного. Молчала Аграфена Петровна. А Марфа Михайловна сказала детям Прощайтесь, ка дедушки, ложитесь спать, пора. Старшие, почти уже подростки, вздумали маленько поспорить, говорили, что рано еще и спать им не хочется. Но ну, А Марфа Михайловна с доброй, кроткой улыбкой любящей матери строго посмотрела на них и молча пальцем погрозила. С грустным видом дети стали прощаться, а больно хотелось им еще послушать смешных рассказней Патапа Максимича. Это слушать им еще не годится, скромно улыбаясь, молвила Марфа Михайловна по уходе детей. Теперь говорите, Потап Максимыч, из детей мы вышли, а я с Аграфиной Петровной не красные девушки. Ушки золотцом у нас не завещаны. Обе были на Божьем суде, а все-таки вы уж не очень. Вот те и на! Вот и попал Йорш в вершу, а мне признаться и не в домек! воскликнул Потап Максимыч. «Ну, не взыщите на старика, матушка Марфа Михайловна. Ни вперед, ни после не буду. А что, поначалили меня, зато вам великий поклон». И поклонился ей в пояс. Полно типотап, Максимыч. Я ведь это только для деточек», — сказала Марфа Михайловна. «Молоды еще, соблазнов пока, слава богу, не разумеют. Зачем прежде поры времени им знать про эти дела? Пускай подольше в ангельской чистоте остаются» по времени узнают все и всего натерпятся, а память о добром детстве и на старости лет иной раз спасает от худого. «Верно ваше слово, Марфа Михайловна», сказал Потап Максимыч, и, обратясь к Сергею Андреевичу, примолвил. «Ну их к бесам, старцев-шатунов до скитских матерей. Зачни про них говорить, как раз на грех наскочишь, ей-богу. Как же это, крёстный, ты говоришь об них так непочтительно и всегда готов над ними надругаться» а сам держишься ихней веры», спросил его Сергей Андреевич. «Человек в чем родился, в том и помри», сказал на то Потап Максимыч. «Веру переменить, не рубаху сменить, а ежели до Бога, то я таких мыслей держусь, что по какой вере ему не молись, услышит он создание рук своих. На что жиды плут на плуте, мошенник на мошеннике, и тех Господь небесный манной кормил. Без конца он милосерд. «А ежели держишься ты того, в чем родился, так зачем же издеваешься над своим духовным чином?» спросил Сергей Андреевич. «Для того, что набитые дураки все они», отвечал Потап Максимич. «Ежели правду сказать, умного между ними и не бывало. Да к тому, каждый из вора кроен, из плута шит, мошенникам подбит. В руки им не попадайся, а плетут, как пить дадут, обмешулят, ошукают. Теплые ребята, надо правду говорить». «Коли плуты, так не дураки», — заметил Сергей Андреевич. «Плутов дураков не бывает». «Этого не скажи», — молвил Потап Максимич. «Немало есть на свете людей, что плутовства и обманства в них — целые горы, а ума и снаперсток нет, таких много. Из самых даже первостатейных, да и знатных бывают. У иного, пожалуй, ум-то и есть, да не в толкан весь. Вот что, дружище». Значит, и из ваших духовных сколько-нибудь умных наберется же, молвил Сергей Андреевич. Мало, ответил Потап Максимыч. Возьми хоть, к примеру, моего зятька. Гремел, по разуму, первым человеком считался, а раскуси, дурак дураком. Что на уставах-то собаку съел, так что ж тут доброго да полезного? Пустошь более ничего. Пролога да кормчие, златоусты до да маргариты. А лошади не умеет запрячь. Рожь от овса не отличит. Она наделай его и не спрашивай. Дармоед, тунеядец, больше ничего. И все они такие. Сестрицу мою возьми, манефу. Славят умницей. А я не возьму греха на душу. Этого не скажу. Потому что знаю ее вдоль и поперек. Ловка, хитра, это так. Хозяйка домовитая, и это так. А чтоб ума палата у ней была, это, брат, шалиш мамонишь. Лукава, а лукавство ее за ум почитают. А что лукава, так лукава. А да не уста и теплицом, и холодком дышат. Глаза за раз смеются и плачут. Подъехать под кого? Масляным блином кому в рот залезть? Угодить угодному и неугодному? На это ее взять? Тут она великая мастерица. Так разве это ум? Что меня это наизусть знает от доски до доски? Так и это не ум. Ум, Сергей Андреевич, в том, чтобы жить по добру да по совести. И к тому ж для людей с пользой. А они что, Богу что ли в самом деле служат? Как не так? Служба-то у них, работа-прибытка ради, доходное ремесло, больше ничего. Как бондарь долбилом, так попы да матери кодилом деньгу себе добывают. Всяк из них спасается, да больно кусается, попадись только в лапы. Вериги на плечах, а чёрт на шее. Ну их к шуту. И говорить не хочу, не люблю паскудных. А скажи ты мне, крёстный, по совести, как ты нашу веру разумеешь, как рассуждаешь об ней, ежели уж так про свою говоришь? Погодя немного, спросил у чапурина Сергей Андреевич. Провели к российскую, то есть, молвил потом Максимыч. Да, про нашу провели к российскую сказал Колышкин, пристально глядя ему в глаза. «По правде сказать тебе? По совести?» Понизив голос, начал было говорить Потап Максимыч. Но тотчас же смолк и немного призадумался. Потом, с минуту помолчав, так продолжал. «Видишь ли, Сергей Андреевич, хаша я не богослов и во Святом Писании большой силы не имею. Однако ж так думаю, что вера Христова и у нас, и у вас одна». Обе чисты, обе непорочны и обе спасительны. И нам грех наносить хулу на великороссийскую и вам на спасенье нашу хулить. А признаться, сдается мне, что ваша-то маленько поправедней будет. Это так. Что, наши попы да скитницы не толкуй, а я верно говорю. Да и разница-то у нас ведь только в обряде. Так аль нет? Конечно, все согласие в обряде сказал Сергей Андреевич. «А как, по-твоему, обряд вот где правильнее?» «Обряд тот? Да ведь обряд — не вера. Что человеку одежа, то вере обряд», сказал Потап Максимович. «Кто к какому обряду с измольства обык, того и держись, так, по моему рассуждению, выходит». Мало погодя, продолжал он. «По душе, — сказал я тебе, Сергей Андреевич, — как перед истинным Богом, что Великая Российская праведней нашей». Церковь, слышь, говорю, а не вера. Вера у нас одна. Много и у вас по церковному делу слабостей, не меньше их и у нас. У вас люди слабоваты, у нас покрепче. Про господ поминать не стану, а по купечеству возьми, даже из нашего брата иных, из крестьян, кои побогаче. Ежели следует он великороссийской, пост ли нарушить, Богуль не помолиться, восстав от сна или на сон грядущий. В праздник ли у службы не побывать? Ему по чем, а у нас не так. Есть, пожалуй, и в нашем согласии, что в среду молока не хлебнут, а молочницу и в Великую Пятницу не пропустят. А все-таки насчет устава крепкие, и они. Попов взять. Ваших не любят за то, что больно уж жадны и притязательны. За нашими этого поменьше, потому что содержание от общества им большое. Зато с первого до последнего попы у нас горькие пьяницы. Ваши попы брак честно содержат. Про безобразие их по этой части вовсе почти не слышно. А нашим, без сударушек, ровно и жить невозможно. Теперь вот у нас архиереи завелись, и с первых же годов пошла вражда между ними. нафимами отлучениями да извержениями друг на друга так и сыплют. У вас архиереи тоже не с неба зашли. Такие же человеки. А этого не бывает. А от чего? Ну-ка, скажи, от чего? От того, отвечал Сергей Андреевич, что ваши архиереи люди не ученые, а у нас не ученого не то, что в архиереи, и в попы не поставят. Не так, возразил Потап Максимович. В том сила, что у вас над всеми духовными есть законная власть. У вас ежели чуть кто зашумаркал, В Соловки либо в Суздаль. А наших кто и в какое место сошлет? Безначалия — вот где беда. До чего не доведись, до духовного ль, до мирского ль. Из безначалья до своевольства толку не будет никогда. Поставили бы над нами крепкую власть, и у нас бы все пошло по-хорошему. Одного только, законной власти нам желательно. Без нее все стало ни на что не похоже. Друг дружку проклинают, предают анафеме. И каждый в свою дуду -ду дует. На секты пошли от того делиться. На толки да на согласы. И не стало в старообрядстве ни любви, ни единения. Вся кумствует по-своему. И до какой чепухи не дойдет, все-таки отыщет учеников себе. До таких, что на костер либо на плаху пойдут за бредни своего учителя. И вот расползлись теперь старообрядцы что слепые котята от матери во все стороны. До того дошло, что в иной избе по две да по три веры отец одной, мать другой, дети третьей. У каждого иконы свои, у каждого своя посуда. Ни в пище, ни в питье, ни в молитве не сообщаются, а ежель про веру разговариваться, тотчас проклинать друг дружку. А все от того, что власти нет. Да какой же вам власти? «Двери в церковь, где эта власть есть, открыты», сказал Сергей Андреевич. «А ежели есть сомненье насчет обряда, в единоверие ступай, там ваш обряд твердо соблюдается». Не ответил на это ничего Потап Максимыч. И после того разговор не ладился больше. Как ни старался Колышкин своротить беседу на другое, Чапурин ответил двумя-тремя словами, да потом и смолк. Ужинать подали. И за ужином все время молчал. На другой день, рано поутру, уехал он от Колышкина, торопясь, не опоздать бы на пароход. Безгласен и недвижим лежал Марко Данилыч, когда, разувшись, чтобы не стучать сапогами, осторожно вошел в его спальню Потап Максимыч. Узнал его больной. Чуть-чуть протянул здоровую руку, что-то сказать хотел но из уст его исходило только дикое, бессмысленное мычание. Взял его Потап Максимыч за руку, и показалось ему, что она маленько вздрогнула, и больной заметно пожал его руку. Устремленный на приятеля здоровый глаз сверкал радостью, и слезы сочились из него. Здоровой рукой и взглядом указал Смолокуров Потапу Максимычу на стоявший возле железный сундук и после того себе под подушку. Догадался Чапурин, что там ключи у него спрятаны. «Один я не вскрою», — громко сказал Потап Максимыч. «Другое дело, когда будет на лицо Авдотья Марковна, и тогда надо будет вскрыть присторонних, а еще бы лучше, при ком из начальства, наветов бы после не было». Больной выказал недовольство решением Потапа Максимыча, но тот продолжал. «Сам не хуже меня знаешь, Марко Данилыч, каковы, но не люди». Конечно, Авдотья Марковна не скажет ни слова. А не сыщется разве людей, что зачнут сорочить, будто мы вот, хоть бы с Дарьей Сергеевной, миллионы у тебя выкрали? Нет, без посторонних вскрывать нельзя. Подождем Авдотью Марковну. Груня сегодня же поедет за ней. «Нельзя мне ждать, Потап Максимыч», тихо промолвила Дарья Сергеевна. «Рабочие расчетов требуют, а у меня всего-навсего 30 рублей. Как можно дожидаться Дунюшки?» «И то работники бунт подняли, спасибо еще городничему, присмирил их!» «Не говорите!» — шепнул ей Потап Максимыч. «Он все слышит и понимает!» «Да как же без денег-то, Потап Максимыч? Ведь у меня послезавтра в дому копейки не останется!» На каждом слове, всхлипывая, чуть слышно промолвила Дарья Сергеевна. «Не беспокойтесь!» — сказал Чапурин. «Деньги будут! Не к тому я сундук поминал, чтобы деньги вынимать!» А надо бы знать, кому сколько платить, с кого получить и в какие сроки, да мало ли каких делов там найдется, а нужно, чтобы все было на описи». Марко Данилыч, видимо, был тронут неожиданным приездом Потапа Максимича. Много и сильно чувствовал он, но ни мыслей, ни чувств передать не мог. Один лишь слезящийся глаз говорил, что больной все понимает. Выйдя из спальни, Потап Максимич с Грунией и с Дарьей Сергеевной сел в той горнице, где в обычное время хозяева чай пили и обедали. Оттуда Марку Данилычу не слышно было их разговоров. Стол был уставлен кушаньями, большей частью рыбными. Стояли на нем и бутылки с винами, и с той самой вишневкой, что посылал Марка Данилыч хивинскому царю для выручки брата из плена. «Как это вы вздумали посетить нас при таких наших горестях?» говорила Дарья Сергеевна с любовью и благодарностью, глядя на гостя а он в первый раз еще был в доме у Марка Данилыча. Да и Марка Данилыч ни в Осиповке, ни в Красное Рамене у Чапурина не бывал никогда. Были в знакомстве, но таких знакомств у патапа Максимича было многое множество. Хлеб-соль между собой водили, но всегда где-нибудь на стороне. «В гости приехал», — с улыбкой промолвил Чапурин. Груни у меня была, когда получила ваше письмо. Кристины мы справляли, внучка Господь мне даровал». «Вы Ивана Григорьевича звали, а ему никак невозможно. За место его я и поехал. Выхожу, гость незваный, а вось не буду хуже татарина». «Благодетель вы наш», — отвечала плачущая и взволнованная Дарья Сергеевна. «Нежданный от гость лучше жданных двух, а вы к нам не гостить, а с Божьей милостью приехали. Мы до вас было думали, что Маркот Данилыч ничего не понимает, а только вы подошли» и за руку-то вас взял, и радостно таково посмотрел на вас, и слезоньки покатились у него. Понимает, значит, сердечный. Разум, от значит, при нем остался. Челом до земли за ваше неоставление». И, встав со стула, низко поклонилась Потапу Максимычу. «Перестаньте», — сказал тот, поднимая Дарью Сергеевну. «Что это вы? Я по-человеческому. Со всяким тоже может случиться. Со мной бы случилось. Разве Марко Данилович не приехал бы ко мне?» «Сказано, друг друга тяготы носите, и тем исполните закон Христов». Замолчала Дарья Сергеевна, а сама про себя подумала. заболейка ка Потап Максимыч? Другой ли кто?» Марко Данилыч пальцем не двинул бы. «Покушайте, угощайтесь, чем Бог послал», — подчевала гостей Дарья Сергеевна. «А ситринки-то скушайте, хорошие, на выбор для дому на низу, на ватагах выбирали». Вот и хренок, вот и уксус, и огурчики грядные. Редки теперь уж становятся. У нас солили к успенью. Все обрали почти. А водочки-то, гость дорогой. Искушайте, сделайте такую вашу милость. Альвинца не желаете ли? О которым прежде, которым после надо почивать, уж я и не знаю. Был бы в добром здоровье, Марко Данилович сумел бы гостя угостить. А на мне, Потап Максимыч, не взыщите. Не мастерица я вина-то различать. А вот это наши русские незаморские наливки, значит. Откушайте-ка. Сама делаю. Вот сливяночка, вот рябиновая, а вот и малиновая. Вишневочки не угодно ли? Все похваляют. Четвертый год на новые ягоды наливаю. А косточки в ступе толку, да тоже в бутылке кладу. У вас при доме вишенки-то есть ли? Какие у нас матушка вишни? А при рябины, малины, да черники с гонобобелем. И в заводе нет ничего, отвечал Потап Максимыч, принимаясь за звено жирной, сочной осетрины. Да ведь и в самом деле, молвила Дарья Сергеевна, когда я в вашей стороне жила, здешних ягод и не видовала, ни вишен у вас в лесах ни клубники, ни шпанской малины. Какая ягода, крыжовник, и той даже нет: брусника до да клюква, черника до да земляника, и все тут, такова уж видно у вас земля. «Земля холодная, неродимая, к тому же все лето туманы стоят, да холодные росы падают. На что яблоки и тени не родятся? Не раз пытался я того-другого развести, денег не жалел, а не добился ни до чего. Вот ваши места, так истинно благодать Господня! Чего только нет! Ехал я сюда на пароходе, глядел на ваши береговые горы. Все-то вишенье, все-то яблони да разные ягодные кусты». А у нас весь твой век просиди в лесах. Да не побывай на горах. Ни за что не поймешь, какова на земле Божья благодать бывает. «Ушки-то покушайте», — подчевала Дарья Сергеевна. «Стерлядки свеженькие. Сейчас из прорези, браты. Рыбки мерные. Печёнок-то на их, Извольте взять на тарелочку». «Грунюшка, а ты что же сложа руки сидишь?» «Покушай, ушки-то, матушка. Дай-ка я тебе сама положу». «Сегодня ведь середа» рыбным почью дорогих гостей, а завтра доспеем и гусятинки, и поросятинки, уточек домашних, ежели в угоду, и барашка можно зарезать, аль курочку. Не то буженинки и свинины скушать, не пожелаете ль. Благодарю, покорно, матушка, премного довольны остаемся на вашем угощении. Много об нас не хлопочите, что на столе тому и рады, сказал Потап Максимыч. Лучше теперь про дела потолкуем. Поминули вы, что работники расчета требуют. Нечто летние работы все кончены». «Ничего, благодетель, не знаю. Никогда до этого не доходило», — отвечала Дарья Сергеевна. «Где бы, кажись, кончить? В прежние годы к Покрову да на Казанскую работников отпускали. А теперь еще и вздвиженье не пришло, и хлеб с поля на гумна еще не двинулся. Поговорите с приказчиком, с Василием Фадеевым. Он должен знать. Сегодня же велю ему побывать к вам». — Ладно, потолкуем с Василием Фадеевым, — сказал Потап Максимыч. А работникам наперед говорю вам, не дам своевольничать. На этот счет у меня ухо держи востро. Терпеть не могу потачек да поблажек. Будьте, матушка, спокойны. Вздорить у меня не станут. Управлюсь. Поговоря с приказчиком, деньги кому следует отдам. А ежели кто забунтует, усмирю. В городу-то у вас начальство тоже ведь чай есть? — Есть-то оно, есть, благодетель. «Как начальству не быть?» — сказала Дарья Сергеевна. «Только это люди — потоковщики, да поноровщики. Нет, чтобы делать дело по справедливости. Много с ними бился Марко Данилович». «Может, ладить не умел?» — молвил, улыбаясь, Потап Максимыч. «Матушка, ведь у начальства-то четыре полы, а каждый карман свою долю просит. А карман у полиции что поповское брюхо? Сколько в него ни клади, полно не будет». В полиции нельзя не давать. Без поджоги и дрова не горят. Нужен тебе подьячий. Сунь ему калач горячий. Нужен судья? Вина сулия, Да не простого, а заморского. Что не хмельно да разымчато. Понадобился сам воевода? Гляди ему в оба. Да с заднего крыльца тащи хоть мертвеца. Лишь бы золотом был посыпан. В таком разе и благоть и будет. И какое у тебя хотенье? Такое выйдет и решение. Не свои речи говорю. Дошли они до нас от дедов, от прадедов. А как при них бывало, так видно и до нас дошло. Только в том и разница, что теперь берут поискуснее. Не подточишь иголочки. Зато много дороже. К тому, говорю, что надо будет подмаслить, кого нужно. Что делать-то? Не нами началось, не нами и кончится. А ежели не явит начальство помощи? «Тогда что делать?» Пригорюнившись, молвила Дарья Сергеевна. «Были бы денежки святые, грешная помощь будет. Не беспокойте, не тревожьте себя. Протрем начальству очи золотцем. Все будет как следует», сказал Потап Максимыч. «Денег-то таких нет, благодетель при мне», начала была Дарья Сергеевна. «И не надо», перебил ее Потап Максимыч. «Без них управимся. А вот пока мест до приезда Авдотьи Марковны...» «Извольте-ка получить от меня на домашнее хозяйство», сказал Потап Максимович. «Да денег-то не жалейте, чтобы все шло по-прежнему. А приказчику сейчас же велите прийти ко мне. Да лошадок готовили бы. Груни ехать пора. Изготовьте, что нужно на дорогу Авдотье Марковне». «А сундук вот как же?» спросила Дарья Сергеевна. «Марко Данилыч сам под подушку вам указывал. Ровно бы говорил, чтобы вскрыли». «Пока мест не приехала Авдотья Марковна». «Сундука никому тронуть не дам», — решительным голосом сказал Потап Максимыч. «Пошлите же поскорее приказчика». Дарья Сергеевна пошла из комнаты. После того через четверть часа Потап Максимыч с глазу на глаз беседовал с Василием Фадеевым. С того часу, как приехал Чапурин, в безначальном до того доме Марка Данилыча все само собой в порядок пришло. По предельням и на пристани пошел слух, что заправлять делами приехал не то сродник, не то приятель хозяина, что денег у него куры не клюют, а своевольничать не даст никому и подумать. И все присмирело, каждый за своим делом, а дело в руках так и горит. Еще никто в глаза не видал Потапа Максимыча, а властная его рука уже чуялась. Что за начальство такое у нас проявилось? Заговорили было самые задорные, из пильщиков. «Генерал, что ли, он какой? Аль архиерей?» «Всяких видали. Ежели артель положит не уважать его, в жизнь никто не уважит». «Экой ты прыткой, Маркел Аверьяныч!» Сказал молодому пильщику, парню лет двадцати пяти, пожилой бывалый работник Абросим Степанов. Не раз он за Волгой в лесах работал и про Чапурина много слыхал. «Поглядеть на тебя, Маркелушка!» продолжал Абросим. орел Как и есть орел а ума, что у Тетерева. Борода стала велика, а смыслу в тебе не хватит налыка. Услыхав потешные речи Абросима, Артель со смеху покатилась. Маркел замолчал. И как волк в засаде, со злобы до да с досады, только зубами постукивал. Величался он в артели своим высокоумием, но смех и не таковских в лоск уложит. «Много слыхал я про Чапурина», обращаясь к Артели, продолжал Абросим Степанов. А притч хорошего слова, ничего про него нельзя сказать. Ни одна тысяча людей от него кормится. Кто на токарнях, кто в красильнях, кто в красной рамене на мельнице, кто на низу. Там у него возле Иргиза большое хлебопашество. Спуску не дает никому. А у него всяка лыка в строку. У него гляди в оба да оглядывайся, не то сейчас расправа. А иной раз и своей пятерней за провинность разделается. Горячий человек. Нашего, пожалуй, будет горячее. Только от него не то, чтоб сойти, не доделавший, а ли сделать что супротивное, либо наперекор ему сказать: "Нет, этого никогда не бывает". Ежели кого он прогнал, тот себе места нигде не найдет, и по времени к нему же придет плакаться, взял бы опять в работники. Сила большая. С губернатором водит знакомство, а мелкое начальство ему ни чем. «Одно слово, человек властный, что не скажет, все по его будет, а сам на правде стоит. С роду никого не обидел, а добра делает много. Ни обчетов, ни обмеров у него и ни не слыхано. Обманства и в помышлении ни у кого не бывает. Все идет по правде да по Божьей истине». Долго еще рассказывал Абросим Степанов про заволжского «Тысячника». И по одним его словам артель возлюбила Потапа Максимыча и стала уважать его и побаиваться. «Вот как бы явил он милость, да протурил бы Ваську Фадеева с корнюшкой прожженным! Можно бы тогда было и Богу за него помолиться и венца про его здоровье испить!» — говорили обе артели, и предельная, и лесная. Пришел к Потапу Максимычу Василий Фадеев шепотом читая псалом Давида на умягчение злых сердец. Сдавалось ему, что приезжий тысячник либо знает, либо скоро узнает про все плутни и каверзы. Не поплатиться бы спиной тогда, не угодить бы на казенную квартиру за решетку. Вытянув гусиную шею, робко вошел он в горницу и, понурив голову, стал у притолоки. — Ты будешь, Василий Фадеевич? — ласково спросил у него Потап Максимич. «Так точно -с. С покорным видом отвечал Фадеев. А сам див удался. Отчего это Чапурин не кричит на него, не ругается. Должно быть, еще ничего ему неизвестно. Думает он сам про себя. Садись, Василий Фадеевич. Указывая возле себя на стул, еще ласковее сказал ему Потап Максимич. Вот сюда садись, к столу-то. Можем и постоять, отвечал смущенный, непривычным для него обхождением Фадеев. Сколько годов живет он у Марка Данилыча, а тот ни разу его не саживал. «Садись же, сделай милость, Василий Фадеевич!» настаивал Потап Максимыч. «А то ведь придется и мне на ногах перед тобой стоять. А я с дороги-то приустал. Старые ходуны спокоя просят». И тут не согласился сесть Василий Фадеев. И не сел бы, если бы Чапурин не взял его за плечи и насильно не усадил. Присел на краешке стула Фадеев согнулся в три погибели, вытянул шею, а сам, не несмигаючи, раболепно глядит на Чапурина. «Ты здесь главным приказчиком?» спросил Потап Максимич. Заморгал глазами, ровно взглянул на солнышко Фадеев. Вытянув шею длиннее прежнего, робко и тихо ответил он, «Не то чтобы главный, а имел иной раз хозяйские порученности по заведениям и по дому». «Иной год и на рыбных караванах бывал». «А книги кто вел и счета сводил?» спросил Чапурин. Марка Данилыч этим сами распоряжаются. Нам не доверяют». Заикаясь, медленно проговорил Фадеев. «Ни книг, ни счетов до меня никогда не доходило. Да ведь он бывал в долгих отлучках. Кто ж без него распоряжался?» спросил Потап Максимыч. «Дарья Сергеевна», чуть слышно промолвил Фадеев. То есть, чем она распоряжалась? Насчет питья да еды, да насчет другого домашнего хозяйства? «Так точно-с», — еще тише прошептал Василий Фадеев. «А расчеты с рабочими кто вел? Деньги в артель на припасы кто выдавал? Кто с почты деньги получал? Аль с покупателей?» — продолжал расспросы патап Максимыч. Василий Фадеев молчал. «Не Дарья же Сергеевна, не Авдотья же Марковна». «Я сам не один раз слыхал от Марка Данилыча, что обе они в эти дела у него не входят», сказал Потап Максимыч. «Кто-нибудь распоряжался же? У кого-нибудь были же деньги на руках?» «У разных бывали Чаще всего у Корнея Евстигнеича». На каждом слове запинаясь, чуть слышно проговорил Фадеев. «А кто таков этот Корней Евстигнеич?» спросил Чапурин. «Самый первый и доверенный приказчик», бойчи прежнего промолвил Фадеев. Он больше других про хозяйские дела знает. «А где он?» «Надо быть в Унже теперь, Марко Данилович. леса там на сруб купил и по весне около троицы на дня туда его отправил». «Надо будет за ним послать», — сказал Потап Максимыч. «А когда Марко Данилович в последний раз у Макарья был, кто из вас здесь оставался?» «Яс!» — весь красный, как вареный рак, прошептал Василий Фадеев. «Счета вел? Строго спросил Патоп Максимич. Велс. Подать на просмотр. Сейчас же. Строже прежнего, приказал Чапурин. Совсем смешался Фадеев. Едва слышно проговорил он. Счета у Марка Данилыча были ему представлены на другой день, как с ярмарки воротился. Хорошо. Вскроем сундук, так посмотрим. Они ведь там? Не могу знать. -с. Нам до хозяйских делов доходить не доводится сказал Василий Фадеев. «Сколько теперь у тебя на лицо хозяйских денег?» спросил Потап Максимыч. «Самая малость. внимания даже не стоит. Работников нечем рассчитать», отвечал Фадеев, весь дрожа, как в лихорадке. «Сколько, однако ж», спросил Чапурин. «Как есть, пустякис. Пятидесяти рублей не наберется», сказал Фадеев. «А работникам на плохой конец надо больше трехсот целковых уплатить». Составь список работникам поименно. Отметь, за сколько кто подряжен, сколько кому уплачено, сколько кому остается уплатить, вставая с места, сказал Потап Максимыч. Сегодня же к вечеру изготовь, а завтра поутру всех рабочих сбери. Ступай, торопись. Не говоря ни слова, поклонился Фадеев в пояс и трепетно вышел из горницы. Этот нашему не чита, подумал он. С виду ласков и податлив. А видно, мягко стелет, да жестко спать. В тот же день вечером послали эстафету на Унжу. Дарья Сергеевна писала прожженному, что Марко Данилыч вдруг заболел и велел ему, оставить дела, сейчас же ехать домой с деньгами и счетами. Не помянула она по совету Потапа Максимыча, что Марку Данилычу удар приключился. «Ежели о том узнает он», — говорил Чапурин, «деньги-то под ноготок» а сам мах через тын и поминай его, как звали. В тот же вечер поехала за Дуней и Аграфена Петровна. Василий Фадеев, узнав, что Потап Максимович был у городничего и виделся с городским головой и со стряпчим, почуял недоброе. И хоть больно ему не хотелось переписывать рабочих, но делать нечего, присел за работу и, боясь чиновных людей, писал верно, без подделок и подлогов. Утром работники собрались на широкой луговине, где летом пеньковую пряжу сучат. Вышел к ним Потап Максимыч с листом бумаги. За ним смиренным неровным шагом выступал Василий Фадеев. Сзади шли трое сторонних мещан. «Здравствуйте, крещеные! Многолетствуйте, люди добрые! Жить бы вам божьими милостями, а нам вашими!» Громко крикнул Чапурин артели рабочих и, сняв картуз, поклонился. На добром слове благодарны. С приездом поздравляем! Всякого добра пошли тебе, Господи. Жить бы тебе сто годов с годом. Богатеть еще больше. Из каждой копейки сто рублев тебе. Весело и приветливо заголосили рабочие. «Вашего хозяина Господь недугом посетил», сказал Потап Максимич. «Болезнь Хаша не смертна, а делами Марку Данилычу пока нельзя займоваться. Теперь ему всего пуще нужен спокой». «Потому и позвал он меня, чтобы распорядиться его делами. И только мы с ним увиделись, первым его словом было, чтобы я вас рассчитал и заплатил бы каждому сполна, кому что доводится. Вот я и велел Василию Фадеевичу составить списочек, сколько кому из вас денег заплатить следует. Кому кликну, тот подходи. Пимен Семенов» — выступил из толпы молодой широкоплечий парень, волосом черен, нравом бранчлив и задорен. Всем взял, ростом да родством, шелковыми кудрями. Взял бы и очами соколинами, да они у Пимена завсегда подбиты бывали. Подошел он к Чапурину, шапку снял и глядит бирюком. Коли, мол, что не так, так у меня на готове кулак. «За 9 рублей рядился?» — спросил у него Потап Максимыч. «За 9 рублев в месяц!» — нахально ответил Пимен Семенов, глядя в упор на Чапурина. Расчету за последний месяц не дано. За месяц с тремя днями, сказал Пимен и стал брюхо чесать. Значит, следует тебе 9 рублей 90 копеек? Спросил Потап Максимич. Так видно будет. Несколько помягче ответил Пимен Семенов. Праздников не вычитает, зашептали в артели. Не то что с Малокуров. У того праздники и счету вон. А в субботу, если в баню пойдешь, вычет за половину дня. «Да ведь это не сам он! А вон, она анафема это! Васька Фадеев!» Заговорили было иные. «Один черт на дьяволе! На одном бы сучке обоих повесить!» Громко сказал пильщик из самых задорных. С криком на него все накинулись. «Маркелка, черт ты этакий! Дурова голова! Для чего доброму делу мешаешь? Аль язык от! У тебя, что ведьмино помело, зря метет!» «А у самих на уме!» «Услышит Чапурин! Да не будет такой добрый!» шепнули Маркелу Аверьянову про то. Тот смекнул и больше ни гугу. -гу. — отдавая Пимену деньги, сказал Потап Максимыч. «Верно ли?» «Верно!» — процедил сквозь зубы Пимен Семенов и пошел к стороне. «Будьте свидетелями, честные господа, что Пимен Семенов деньги сполна получил, а ты, Василий Фадеевич, изволь записать». Так, подзывая рабочих одного за другим, Потап Максимыч рассчитывал их. Иные, получив деньги, прочь было пошли. Давненько не пивали зелена вина, каждого в кабак тянуло. Но Потап Максимыч сказал, чтобы покуда оставались они на месте, что ему надо еще с ними потолковать. И ежели хоть один кто уйдет, другим денег раздавать он не станет. Все остались. И те, до кого не дошла еще очередь раздачи, зорко караулили, чтобы кто-нибудь тягу не задал. Кончилась расплата. На вынесенном столике Василий Фадеев написал расписку. Грамотные сами расписались. За неграмотных один из мещан-свидетелей руку приложил. «Ну, добрые люди», — сказал тогда Потап Максимыч работникам. «Вот про что говорить хочу я с вами. По душе поговорить, по правде, по совести». Рядились вы, кто до Покрова, кто до Казанской, иные даже до Михайлова дня. А теперь, как слышу, с того дня, как захворал Марко Данилович? Половина вас не работает, а ест-пьет хозяйское. Правильно ли такое дело? Сами посудите. Конечно, мог бы я на вас пожаловаться, и начальство вас по головке не погладило бы. Только этого делать не хочу. По-моему, ни в пример лучше покончить дело добрым порядком. Оставайтесь-ка, каждый до срока, на какой кто рядился. Работайте как следует, а не так, чтобы через пень колоду валить. Загалдели было рабочие. Ругательства на Василия Фадеева послышались. Он где «обсчитывает» да «обманывает». Послышались жалобы и на Марка Данилыча. Без пути, дескать, драться охочь. Чуть что не так, тотчас в зубы. «А вы не всяко, лыка в строку», хладнокровно и спокойно сказал им Потап Максимич. «Зато ведь и не оставляет вас, Марка Данилыч. Сейчас заходил я в вашу стряпущую. Посмотрел, чем кормят вас». Такую пищу, братцы, не у всякого хозяина найдете. В деревне-то живучи, подичать, такой пищи и во сне не видали. Полноте пустое городить. Принимайтесь с Богом за дело. А для ради моего приезда и первого знакомства вот вам красненькая. Пошабашивши, венца испейте. Так-то будет лучше». Красненькая подействовала. Рабочие согласились отработать свои сроки. И хвалам за волжскому тысячнику конца у них не было. Аграфена Петровна спешила в Луповицы. Хранила она благодатную память о Марье Ивановне, спасшей ребенка ее от неминучей смерти. Но разговоры с Дарьей Сергеевной и замечания свои над Дуней, пристрастившиеся по указанию Марьи Ивановны каким-то странным и непонятным книгам, И в ней возбуждали подозрения, не кроется ли тут и в самом деле чего-нибудь неладного. И про промершенские толки узнала она от Дарьи Сергеевны, но не могла придумать, что это за фармазоны такие, что это за секта. В лесах за Волгой про них слыхом не слыхать. Неспокойно ехала графена Петровна по незнаемым дорогам. Робко и недоверчиво встречалась она с людьми незнакомыми, много беспокойства и тревоги, до того ей неизвестных перенесла она во время пути. Все было ей ново, и невиданная за Волгой черная, как уголь земля, и красные, либо полосатые поневы, вместо темно-синих заволжских сарафанов, и голое безлесье, что куда ни посмотри, ни кустика, ни прутика нет. Без малого целую неделю провела она в дороге. Наконец, под вечер мрачного, дождливого дня ямщик указал ей, кнутовищем, на каменный помещичий дом на сады с вековыми деревьями, на большую церковь и сотни на полторы маленьких, невзрачных, свежей соломой покрытых домишек. «Вот и луповицы», — сказал он, подстегнув пристежную. Темнело. Хмурые, как будто свинцовые тучи, со всех сторон облегли небосклон. Мелкий дождик при холодном северке моросил, как сквозь сито когда кибитка Аграфены Петровны по густой, клейкой, по самую ступицу грязи подъехала к луповицам. А дождик все пуще до да пуще, а ветер порывистее и сильнее, всепит и воет непогода. Видно, что подходит затяжное осеннее ненастье. Где же мне остановиться? Тут только пришло на мысль за заволжской тысячницы. И прежде приходило это ей в голову, но зная, что в луповицах больше полутора ста дворов, И, судя по Заволжскому, где нет таких больших селений, была уверена, что найдет в селе не один постоялый двор. Но, въезжая в село, узнала от ямщика, что в Луповицах постоялых дворов нет. Народ хлебопашец, ни базаров, ни съездов, ни ярманок в селе нет. Большая дорога далеко в стороне. От того и постоялых дворов никто не заводит. На Барский двор не хотелось ехать о графине Петровне. Там мерещились ей формазоны. «Делать нечего. Надо пристать, где Бог приведет. Проведать про Дуню и, ежели не уехала, позвать ее к себе». «Где ж остановиться?» — спросила она у ямщика. «Не знаю», — отвечал тот. «У крестьян избыта не больно приборны. Невзрачно живут, с телятами, с поросятами. Избенки махонькие, тесные. Лесу ведь здесь не пруточка. Вонища одна чего стоит». «Где же пристать-то мне?» — тревожно спросила графина Петровна. «У папа разве? Мишка у него все-таки пригляднее крестьянского», сказал Емщик. «А каков попот?» спросила Аграфена Петровна. И на мысли никогда не вспадала ей, чтобы пришлось когда-нибудь искать приюта у никонианского папа. Притила ей. Но все-таки поп лучше фармазонов. «Ничего, поп хороший», отвечал Емщик на вопрос ее. «Обстоятельный, хвалят его». «Да денег хоч? да уж это поповское дело». На том уж они все стоят. У них ведь толстый карман святее угодников. Обойди весь вольный свет. Без серебреника меж попами не сыщешь. А здешнего похваляют. Добрый, слышь. «Вдовец он, али семейный?» спросила графина Петровна. «Семейство при нем. Матушка Попадья еще в живе, да три дочери. Одна-то за здешним же дьяконом. Две в девках сидят. Их тоже похваляют. Добрые поповны, рукодельницы». «Вези к попу», — решилась наконец Аграфена Петровна. «Как его звать-то? Отец Прохор будет», — ответил ямщик. «Вези к нему, вези», — сказала Аграфена Петровна. Хлестнул ямщик лошадок, и хоть шибко они приустали, протащив по размокшему чернозему грузную кибитку, однако ж бойко подкатили к поповскому двору. Там приветливо встретили Аграфену Петровну. Она сказала, что едет на богомолье в Киев. «Доброе дело, спасенное дело, при том же весьма благочестивое и душе многоспасительное», сказал отец Прохор, прибирая уютную горинку, где по стульям и на обветшалом диване были разбросаны домашние вещи. «И мы вот с матушкой, которой уж год, сбираемся к печерским угодникам. Да всё недосуг, да недостатки. Опять же, по нашему званию, отлучка от прихода, особливо в чужие епархии, крайне затруднительны». «Степани Душка», — обратился он к старшей дочери, «поставь-ка, родная, самоварчик. Гости это с дороги, надо отогреться». Окинула графена Петровна светленькую чистенькую горинку. Все было старенько, но держалось в порядке. У окон стояло двое пялец. Одна поповна вышивала в воздухе для церкви, другая — широкий пояс к отцовским именинам. На окнах висели белые чистые занавески. И стояли горшки с бальзамином, стручковым перцем и розанелью. По углам большие катки. В одной огромный, чуть не до потолка поднявшийся жасмин. В другой фига. Все у отца Прохора нравилось аграфене Петровне. А матушка-попадья, полуслепая и плохо слышавшая старушка, показалась ей такой доброй и ласковую, что она ее полюбила с первого раза. Дочери отца Прохора тоже понравились аграфене Петровне. Как все поповны на Руси, были они из себя некрасивы, но девушки добрые, скромные и тихие. Манефина-воспитанница и ревностная старообрядка забыла даже про их неконианство и после долгого задушевного разговора за самоваром решилась сказать отцу Прохору, что она приехала в Луповицы за Дуней с Малакуровой, Но не вдруг. Не сразу заговорила с ним об этом. Прежде издали речь повела: Наперед бы у отца прохора выведать про житье бытие луповицких. Может быть, она думала, я узнаю от него, что это за фармазонская вера такая. Ведь здесь, поместье господ луповицких! спросила она у отца прохора. Так точно, отвечал он. Нераздельное имение двух родных братьев Андрея Александровича, и Николая Александровича. А с того края села, домов до сорока, принадлежит их недвоюродной сестре, девице Марии Ивановне Алымовой, дочери покойного генерала Алымова. По службе находился он в воинских чинах. Теперь уж более 20 годов, как приставился. Там, на том конце села у Марии Ивановны и усадебка есть невеликая, только она никогда там не проживает. У нее в других губерниях находятся большие и хорошие вотчины. А приезжает сюда, в нарочатое токмо время, и тогда проживает в большом доме у своих двоюродных братьев. И село Луповицы, и помещики луповицкие, заметила Грофена Петровна, должно быть, они по селу прозвались. Нет, неправильно заключать изволите, отвечал отец Прохор. Совершенно противоположно. Предки Господь Луповицких основали и своим каштом выстроили наше село. По сей причине, и назвали его. Именем своего рода, их род весьма старинный, недалеко отсюда княж хабаров монастырь находится. Всей святой обители основание положил князь Федор Иоанович Хабаров, еще в дни царя Михаила Федоровича. А тот князь Хабаров основатель и строитель монастыря, приходится ближайшим сродником, живущим в те отдаленные уж теперь времена, боярам Луповицким. Наше же село всего еще с небольшим сто лет получило основание от господ Луповицких. Именно ж от генерала-поручика и кавалера Стефана Федоровича Луповицкого, бывшего в царствование блаженное и вечно достойное памяти Екатерины Алексеевны I, в важных государственных должностях, так и в церковных записях значится у нас «ДАС». Род господ Луповицких старинный и даже весьма древний. «Столбовые, родовитые дворяне, не то что другие, которые государственной службой приобрели себе дворянское звание». «Усердны к нашей церкви они?» – спросила Аграфена Петровна. «Очень даже усердны, весьма усердны, с одушевлением», – отвечал Прохор. «По нынешним временам, при всеобщем, с прискорбием, можно сказать, падении и благочестия», Господа Луповицкие, равно как и сестрица их Мария Ивановна, могут служить назидательным примером как для господ дворян, так равно и для поселян, весьма привержены к Церкви Божьей. И христианские обязанности исполняют с достодолжным благоговением и неупустительно. Каждый год не токмо во Святую Великую Четыридесятницу, но в каждой из четырех церковью установленных постов Святым божественным тайнам тела и крови Господней приобщаются. Правда, что разрешение грехов не от моего недостоинства приемлют, а в монастыре, что здесь неподалеку, не княж Хабаров, а другой. Рясовским называется. Монастырь тот весьма богат иконами. В нем есть Пресвятые Богородицы Троеручицы, и от нее, по вере, много исцелений бывает. В летние месяцы много богомольцев притекает на поклонение на Пасху, на Рождество Христово, на Богоявление Господне, на происхождение честных древ животворящего креста, а также на Успение Пресвятые Богородицы. Храм у нас в этот день и на дни памяти преподобного отца нашего Стефана Савиата и священномученика Феодора, архиепископа Александрийского, пределы симугодником Божиим устроены при нашем храме. Во все онные праздники здешние помещики, господа Луповицкие принимают нас с животворящим крестом и со святой водой, с достодолжным благоговением и, могу сказать, с радостью. И каждый раз в те нарочитые дни дают они всему церковному причту предостаточное даяние и угощают обедом. И моих семейных, и диаконовых, и причетников приглашают тогда трапезовать. Старушка-диаконица-вдовая в просфорнях состоит при нашем храме, И ту даже приглашают. С постной молитвой и на освящение плодов земных также постоянно ходим к ним в дом. И, прич того, в первое число каждого месяца поем молебное пение с акафистом и водосвятием. Ну и мучки, и крупки, и сенца, и овсица, и прочего по хозяйству потребного господа Луповицкие жертвуют преизобильно. А потому долгом обязуюсь сказать, что господа они очень, даже очень усердные. Богадельню у них есть при доме. Ну, да это особое дело». «Какое особое дело?» — спросила графина Петровна, удивленная тем, что, помянув про богадельню, отец Прохор понизил голос и нахмурился. «Так, отрывисто и сдержанно», — ответил он. «Не нам судить. Господь рассудит». И круто повернул разговор на другое. «Пошли обычные деревенские разговоры». Какая летом стояла погода, каков урожай был, каковы были наливы и пробные умолоты. И про ягоды была речь ведена, и про то, что яблоков мало в этом году уродилось, а все от тенетника. По весне он еще в цвету погубил яблоки, да и вишням досталось. Зато грибов изобильно было, и огурцы хороши уродились. Вдруг разговор оборвался. Молчанье настало. Либо тихий ангел пролетел, либо дурак родился. После недолгого молчания графина Петровна сказала. «Ехавши сюда, ночевала я в одном селе. Забыла, как оно называется. Разговорились с хозяевами. Люди они простые, хорошие. Зашла у нас речь про ваши луповицы, и о них говорили, правду или нет, этого я уж не знаю, будто здешние господа какую-то особую веру в тайне содержат. Ничего на это сказать вам не могу». Склонив голову и опустив глаза, едва слышно промолвил отец Прохор. «Не знаю. Не нам судить. Един Господь все рассудит на праведном суде своем». «Опять дурак родился. Опять никто ни слова. А давно в последний раз были вы у господ Луповицких?» После недолгого молчания спросила Графена Петровна у растерявшегося отца Прохора. «Да вот на Успенье в день со святыней ходили к ним и трапезовали у них», — отвечал отец Прохор. «Недалеко от нас, в Поволжских местах, живут у меня знакомые», сказала Аграфена Петровна. «Богатый купец, миллионщик, Марко Данилыч, чуть ли не самый первый по всей России рыбный торговец. С Малокуровым прозывается. Дочка у него есть молоденькая, и звать. Сказывали мне, что гостит она у господ Луповицких, у здешних помещиков. Марья Ивановна Алымова завезла, слышь, ее сюда еще около троицы на дня». «Не видали ли вы эту девицу?» «Как не видать? Все мы видели. За одним столом сиживали во время обедов. Белокуренькая такая, голубые глаза, стройная, нежная и, по видимости, весьма кроткого нрава». «И теперь она у них?» спросила Графена Петровна. «Нет», — отрывисто сказал отец Прохор. «Уехала?» «По письму должно быть. Письмо к ней недавно было послано от домашних с эстафетой. Отец у нее при смерти». — молвила Аграфена Петровна. — Нет, кажется, не к отцу она поехала. А впрочем, бог ее знает, может быть, и к отцу, — медленно проговорил отец Прохор. Эстафета точно приходила, только это было уж дня через четыре после того, как она и девица оставила луповицы. — Где же она? — быстро поднявшись и опершись о стол дрожащими руками, вскрикнула Аграфена Петровна. — Пропала без вести, — сказал отец Прохор.